Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Евгений Астахов. Сопряжение. Книга пятая. Стрелок. Глава первая. Очередной кризис. Подошедшая на комис изучает мое лицо на предмет признаков тревоги. «Возможно», — пожимаю плечами, — «время покажет. Пока что нужно разобраться с остатками бойцов Союза, поскольку они уже в курсе того, что их лидер рубит, могут начать готовиться к нашему появлению. Стоит поспешить». Последнюю часть, повторяю громче, для Сардара, который отдувается в десятки шагов от меня. «Ты уверен?» В его голосе проскакивает явное сомнение. «Мы и так потеряли одного. Я бы предпочел перегруппироваться, собрать силы и потом уже выдвинуться к Ярке». «Не стоит», — в разговор включается Ребекка. Она внесла небольшой, но важный вклад в это сражение. Не позволила сбежать никому из вражеских группировок. А парочка дезертиров там все же нашлась. Основные силы звезднорожденных мы уже уничтожили. В Ярке уцелели лишь крафтеры и прочий персонал поддержки. Из тех, кто может оказать сопротивление, остались только Войды и пяток квазаров. Нам вполне по силам захватить этот форпост. Однако, если будем медлить, ситуация может ухудшиться. Выжившие могут заключить союз с кем-то из соседних регионов или же дождаться подкрепления от основной ветви клана. Присягнувший пескам тяжело вздыхает и медленно кивает. «Даже крафтер может быть весьма опасен», — поправляет Девору на комис. «Поверь моему опыту, с мощной пушкой и пришелец без боевых способностей может задать жару». Увидев мой вопросительный взгляд, и кто мне поясняет. «Механик Зиги?» «Хорошо», — говорю я. «Тогда собираем трофеи и отправляемся к ярке. Издали попробуем сократить численность оставшихся бойцов, а потом пойдем на штурм». «Я обеспечу песчаную завесу», — соглашается Сардар. «Лишней не будет». «Как будем делить свободные трофеи?» — спрашивает один из людей Хаджара смуглокожий парень с неаккуратной растительностью на лице. Поскольку пришельцы переубивали друг друга, привязка добычи к ее новому законному обладателю исчезла. Сейчас любой может поднять эти вещи. Поровну равнодушно пожимаю плечами. «Мы понесли потери!» — бурно возражает он. «Мы заслуживаем большую долю!» Усилием сдерживаю язвительную подначку на тему того, что доплат за некомпетентность не предусмотрено. «Амар, прояви уважение к нашим союзникам!» прикрикивает на подчиненного лидер Акры. Тот нехотя склоняет голову и отходит. «Давайте шустро подсчитываем богатство и выезжаем. Учтите, что некоторые покойники имеют свойство взрываться. Последняя подлянка для своего убийцы. Осторожнее с ними!» «Бэкка!» «Будь добра, поищи жетоны, если кого-то из этих молодчиков уже разорвало в клочья!» «Хорошо», — легко соглашается Савант. «Все расходятся в стороны, но я придерживаю Тая за локоть и говорю ему на ухо. «Пригляди, чтобы наши новые друзья не забрали себе лишнего!» Мечник кивает и шагает к группе Хаджара. По крайней мере, конфликт с династией Аргла исчерпан. Все же не зря мы заключили то соглашение. Да и в любом случае я бы не поехал добивать их представителей на земле, потому что от этого сильнее всего пострадают жители Бахардока. Кто защитит простых людей, если мы вырежем тот клан? Вздохнув, не идут у меня из головы мысли о Вальторе. Направляюсь к мелкопорубленному телу Ракара. Лидер союза Рожденных улегся на травке, как кусок ветчины, нарезанный к завтраку. В куче мяса призывно поблескивает жетон. Содержит 384 193 единицы арканы. Способность «Симфония битвы». Требует «Хладнокровие» Б.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 Даже с базовой стоимостью симфония битвы окупит себя. Повысить эффективность своей команды дорогого стоит. Интересно, ракар активировал ее перед смертью или хотел сэкономить Аркану для драки со мной? Вдвойне интересно, а мои параметры способность тоже улучшит? Или это из разряда «все для победы, себе ничего»? С брезгливой гримасой на лице ворошу топором кровавую требуху и не сразу нахожу искомое. Экстрамерное хранилище. Ступень «Б». Стоимость 228 480 единиц арканы. Позволяет хранить любые вещи с суммарным весом до 250 килограмм. «Джекпот». Вот же богатенький Буратино. Забираю его кольцо с мыслью, что прогляжу в спокойной обстановке. Когда-то же этот спринт закончится, да? Броню покойника раскромсала в мелкую стружку, поэтому, убедившись, что она не способна восстановиться, отхожу прочь. Следом нахожу распластанную тушку селерийца Гренна, лидера династии. Трофей? Николая Тая Морозова Содержит 422 966 единиц арканы Способность «Нейронная связь» Требует «Хладнокровие» — «Б», «Интеллект» — «Б», «Проницательность» — «Б», «Восприятие» — «Б», «Резонанс» — «Б», «Пассивная» — «Ступень» — «Б», «Шанс отторжения» — 42% Перестраивает нейросинаптические связи мозга, создавая уникальную нейронную сеть, способную напрямую взаимодействовать с машинами и компьютерными системами в пределах 25 метров от вас. Ваш разум получает возможность проникать в механизмы и программное обеспечение технических устройств, мгновенно воспринимать коды и алгоритмы, взламывать защитные системы и взаимодействовать с электроникой без необходимости физического контакта. Примечание. Установление связи с любым устройством дополнительно расходует аркану и требует высокой концентрации. Стоимость и скорость установления связи варьируется в зависимости от типа устройства и сложности его защитных систем. «Остается только порадоваться, что Гренна сразу загрузили по полной, не давая перехватить контроль над боевой техникой Союза. Иначе дело могло принять совсем другой оборот. Посмотрим, что решит Тай, но я бы отдал способности Ребекке. Как по мне, ей будет то, что доктор прописал». Как показывает дальнейший обыск техноманта Николаем, подбитый мех, как и прочий транспорт, можно убрать в экстрамерное пространство с помощью специального пульта доступа. У нашего самоделкина Анри будут радости полные штаны, когда он это увидит. За мной лично числятся еще два убитых бойца Союза, которые приносят суммарно 558 416 единиц Арканы, два кольца ступени С и один комплект доспехов. Увы, никаких способностей. Свободных же наборов добычи получается 27 штук. Для простоты откладываю в сторону двух селерийцев династии, которые по аркане равны одному двемши союза. Хаджар медленно кивает, принимая мое неозвученное предложение. Мы забираем 14 жетонов, в которых остается аркана, а в некоторых и способности. 14 колец и 9 доспехов. Все это будем делить уже в другое время и в другом месте. Часть брони уничтожена и не поддается восстановлению, а одно из тел при осмотре взрывается. Хорошо, что к нему подошел Тай, потому что на мечнике почти постоянно висит отражающий покров. Аркану он жрет только в случае поглощения урона, зато жизнь ему спасал уже неоднократно. Что и происходит в очередной раз. Причем детонирует вновь боец Звезднорожденных. Похоже, они каким-то образом нашли многоразовый источник этой способности. Артиллерийский бот Союза представляет из себя пробитый в нескольких местах кусок обгоревшего железа. И мы без споров оставляем его Сардару. Если его удастся восстановить, они действительно заслужили подобный трофей. Путь до Ярки занимает у нас чуть больше 20 минут, и по мере приближения мы все лучше видим приземистые здание и по-восточному узкие улочки. Вокруг городка простираются засаженные какими-то культурами поля, изрядно вытоптанные и иссушенные отсутствием регулярного полива. Застать врасплох оставшихся защитников не удается. Огонь по нам открывают еще на подъезде. Заряды плазмы разбиваются, а защитный барьер транспорта на комис, высаживая запас энергии почти в ноль. С крыши летит ракета, оставляя за собой дымный шлейф. Полицейская резко крутит руль, и машина улетает в кювет, а позади нее гремит раскатистый взрыв. Поймав здание в прицел бахамута, прожимаю россыпь кнопок, и ракетный залп уносится к своей цели, чтобы разбиться о вспыхнувший над городом купол кинетического щита. Ну да, прежде мне не доводилось выступать осаждающей стороной. Что ж, значит, будем импровизировать. Выжимаю до отказа газ, и мотоцикл рвется вперед на огромной скорости». Я провоцирую стрелков, привлекаю внимание к себе, чтобы дать остальным возможность среагировать и выжить. Шар плазмы едва не опаляет меня. Успеваю под спуртом свеситься на бок из седла, позволяя снаряду пролететь выше. Фокусирую взгляд на крыши, где скрываются вражеские бойцы, и активирую манок. До предела выкрученная громкость звука оглушает... И дезориентирует. Противники рефлекторно отшатываются, а вокруг них завывает золотая классика, поднятая из сумрачных глубин моей памяти. Но я, но же не любье, не любил не любил только мест бьянагель. Эдит Пиаф Non rien. «Кто сказал «психологическая война» и устрашение противника? Мне просто песня нравится. То, что когда-то было Вальторой, старшей дочерью дома Архардс, но давно уже не воспринимает себя подобным образом, летит над бескрайней поверхностью океана. Летит который день без остановок и передышки. Летит сквозь грозовой вал, шквалистый ветер и удары грома. Все это и раньше не пугало прежнюю оболочку Крайтокса, а сейчас и вовсе не беспокоит ни капли. Летит на одному ему слышный зов, манящий, неодолимый, зов величия». Где-то там, на другом краю этой жалкой планеты, готовится пробудиться источник безграничной силы, беспредельного могущества. Забери его, и сможешь скинуть материальную оболочку, эту тесную клетку из гнилого мяса и костей. Сделай источник своим, и ты станешь чем-то большим, чем-то новым». Источник обещан другим, но край таксу на это плевать, потому что для них это лишь возможность произвести потомство, такое же ничтожное, как они сами, а для него это шанс на кардинальную трансформацию. Эта планета слишком тесна для него, живущая здесь добыча слишком мелка для него. Трансформация позволит ему стряхнуть прах этого мира и возвыситься. До тех вершин, где он сможет по-настоящему развернуться Поэтому Крайтокс будет гнать свое новое вместилище без продыху и жалости Но получит то, что его по праву А потом он отыщет тех, кто причинил ему боль Подарит им смерть, полную кошмаров и ужаса И обратит свой взгляд к далеким звездам